Глава 15. Тёмная ярость. Волк загнан. Смотрит на флажки с недобрым блеском глаз и думает: "Хлопот я вам ещё как следует задам, или умру сейчас". Подобно волку, томимому жаждой крови, я помчался вверх по ступенькам. Когда поднялся футов на двадцать, передо мной оказалось нечто вроде лестничной площадки, а с неё начинался новый коридор, очень похожий на тот, по которому я только что пробирался. И мелькнула мысль, что весь подземный Лондон усеян подобными ходами, расположенными один над другими. Несколькими футами выше площадки лестница оканчивалась дверью. И здесь я заколебался. Должен ли я испытывать судьбу или стучать не следует? И хотя я стоял неподвижно, дверь вдруг начала отворяться. Я отступил назад и изо всех сил вжался в стену. Дверь широко распахнулась, из неё вышел Мавр. Я успел только мельком заглянуть в комнату, но мои неестественно обострившиеся чувства подсказали, что она пуста. Не давая Мавру опомниться, я нанёс ему смертельный удар в челюсть. Он покатился по ступенькам и застыл на площадке бесформенной грудой, только руки и ноги нелепо торчали в разные стороны. Моя левая рука вцепилась в дверь, прежде чем она начала затворяться, и через секунду я уже стоял в комнате. Я быстро прошёл через неё в следующую Дальше располагались покои, обставленные так, что по сравнению с ними дом на Сохо мог показаться скромным и непритязательным. Варварское, ужасающее, нечестивое — эти слова передают только слабое представление об убранстве, явившемся моему взору. Среди украшений, если можно их так назвать, преобладали черепа, отдельные кости и целые скелеты. Мумии, вытащенные из футляров, и страшные змеи висели на стенах. Между этими зловещими предметами были развешаны африканские щиты из кожей бамбука, поперёк них укреплены ассигаи и дикарские кинжалы. То там, то тут попадались черные идолы непристойного и жуткого облика. Среди этих атрибутов стояли вазы и ширмы, лежали ковры и циновки, висели ткани тонкой восточной выделки, создавая эффект несообразной эклектики. Я прошел через две или три комнаты, не встретив ни одного человеческого существа, и тут наткнулся на лестницу, ведущую вверх. Преодолел несколько маршей и увидел люк в потолке. Интересно, Неужели я всё ещё в подземелье? первые эта лестница определённо вела в какой-то дом. Я осторожно поднял крышку люка. В глаза ударил звёздный свет. Я с трудом подтянулся на руках и выбрался наружу. Я остановился. Во все четыре стороны расстилалась широкая плоская крыша, а за её краями повсюду сверкали лондонские огни. Я понятия не имел, что это за здание. Но оно было очень высокое. Это я мог сказать точно, потому что находился много выше огней. И тут я заметил, что я не один. Прямо на тенью козырька, проходившего по всему краю крыши, возник громадный силуэт, загородил мне свет звёзд. Холодно блеснула пара глаз, в звёздном сиянии кривой серебряной полоской сверкнула сабля. Передо мной бесшумно вырос Ярхан, афганец-убийца. Меня охватил дикий, свирепый восторг. Наконец-то я начну расплачиваться с катуло с моей его шайкой. Наркотик жёг мои кровеносные сосуды и посылал волны нечеловеческой мощи и чёрной ярости по всему телу. Ярхан был настоящим великаном, куда выше и плотнее меня. В руке он держал саблю, и в тот самый миг, как я его увидел, мне стало понятно, что он наглотался привычного наркотика героина. Когда я подскочил к нему, он легко вскинул тяжёлую саблю, но прежде чем успел ударить, я зажал запястье руки, в которой он сжимал оружие, железным захватом и свободной рукой нанёс сокрушительный удар в солнечное сплетение. Я почти забыл подробности того сражения над спящим городом, который могли видеть столько звезды. Помню, как царапала мне кожу жесткая борода, как горящие от наркотика глаза посылали неистовое пламя, помню вкус горячей крови у себя на губах, помню, как бушевали во мне нечеловеческая сила и ярость. Господи, если бы кто-нибудь мог посмотреть на эту темную крышу, где два гибких точно леопарды наркомана пытались разорвать друг друга на куски. Какое потрясающее зрелище открылось бы его глазам. Помню, как треснула и сломалась его рука, точно гнилой сук, и как кривая сабля выпала из обезсилевших пальцев. Теперь, когда сломанная рука стала ему только помехой, конец был предопределен». А мне еще один небывалый прилив сил помог загнать Ярхана на карниз. С минуту мы сражались там. Потом я оторвал его от себя и оттолкнул, и один единственный крик вырвался у него, пока он летел вниз, во тьму. Я выпрямился и поднял руки к звёздам, возвышаясь жуткой статуей торжества первобытной силы и жестокости. По груди струилась кровь из длинных царапин, оставленных ногтями афганца на моих лице и шее. Потом я повернулся. Неужели никто не слышал шума этой схватки? Мой взгляд устремился к крышке люка, но слабый шум заставил меня повернуться назад. И тут я впервые заметил нечто вроде башенки над крышей. Никакого окна, зато я увидел дверь. В тот же миг она отворилась, и под звездный свет вылез могучий великан Хасим. Он ступил на крышу и хлопнул дверью. Спина его сгорбилась, шея вытянулась. Он смотрел то в одном, то в другом направлении. Одним яростным ударом я вышиб из него дух, потом склонился над негром, ожидая, не очнется ли он. Но тут далеко в небе, у линии горизонта мелькнул слабый красный отсвет. Восходит луна. Какого же чёрта, где же Гордон? Я стоял в нерешительности, пока до меня не донёсся непонятный звук, напоминающий змеиное шипение. Я прошёл, ориентируясь на звук по крыше, и наклонился над карнизом. Кошмарное, невероятное зрелище предстало моим глазам. Футов на двадцать ниже крыши, на которой я стоял, шла другая Явно на примыкающем здании обе крыши были одинакового размера, с одной стороны нижнюю замыкала стена, с остальных трёх сторон вместо карниза возвышался парапет в несколько футов высотой. Нижнюю крышу заполняло громадное количество народа. Люди стояли, сидели на корточках, а некоторые полулежали. Все без исключения были негры. Именно приглушённые голоса этих сотен негров я и услышал. Почти в самом центре крыши поднималось футов на десять нечто вроде Теокалли, сооружение, которое встречается в Мексике, и на котором ацтекские жрецы приносили человеческие жертвы. Теокали на этой крыше было совершенно такой же, только уменьшенной жертвенной пирамидой. Плоская его вершина представляла собой искусно выточенный алтарь, а рядом возвышался силуэт худого смуглого человека. И даже ужасная маска, скрывающая часть лица, не могла изменить его до неузнаваемости. Я видел перед собой Сантьяго, шамана с острова Гаити. А на алтаре лежал Джон Гордон, голый по пояс, связанный по рукам и ногам, но в полном сознании. Я снова удалился от края крыши, ломая руки в отчаянии. Чтобы справиться с такой оравой религиозных фанатиков, недостаточно даже стимуляции эликсиром. И тут какой-то звук заставил меня оглянуться. Это Хасим из последних сил пытался встать на колени. Я подскочил к нему в два прыжка и без всякой жалости снова оглушил. И заметил предмет, свисавший с его пояса. Я наклонился и посмотрел, как следует. Это оказалась маска, точно такая же, как на Сантьяго. Тут мой мозг живо заработал и создал дерзкий, до бредового план, который, однако, наченённый наркотиком в голове, не показался отчаянным, не дерзким, не бредовым. Я тихо подошёл к башенке, отворил дверь и заглянул. И не увидел никого, кто мог бы поднять тревогу. зато заметил висящее на крюке длинное шёлковое одеяние. Наркоманам везёт. Я схватил балахон и выскочил из башенки. Хасим не подавал признаков жизни, но я на всякий случай врезал ещё в челюсть, схватил его маску и заторопился к карнизу. Снизу доносилось гортанное пение, нестроенное, варварское, кровожадное. Негры и мужчины и женщины покачивались в диком ритме своего зловещего пения. Сантьяго стоял у теокали, точно статуя черного базальта, глядя на восток с высоко поднятым кинжалом. Дикое и кошмарное зрелище. Он был обнажен, если не считать широкого шелкового пояса и нечеловеческой маски на лице. Луна высунула алый краешек из за восточного горизонта. Легкий ветерок поигрывал большими черными перьями, кивающими вместе с маской жреца. Голоса идолопоклонников звучали всё тише, пока пение не превратилось в торжественный суровый шёпот. Я поспешно натянул маску и балахон и приготовился спрыгнуть. Я был абсолютно уверен, что окажусь на нижней крыше невредимым, столько сил придавало мне безумие, но выйдя на карниз, обнаружил там стальную лесенку. По всей вероятности, Хасим, один из жрецов, намеревался сойти именно этим путём. Я устремился по лесенке, не теряя времени, так как я понимал, если я не вмешаюсь в ту же секунду, когда луна достигнет высшей точки своего пути, кинжал безжалостно пронзит грудь Гордона. Поплотнее запахнув балахон, чтобы скрыть белую кожу, я ступил на нижнюю крышу и пробрался сквозь ряды чёрных идолопоклонников. Я поднимался по ступеням теокали, пока не оказался возле алтаря с тёмно-красными пятнами. Гордон лежал на спине. Открытые глаза выражали бесстрашие и непоколебимость. Глаза Сантьяго сверкнули в мою сторону сквозь прорези в маске, но я не прочёл в них подозрения, пока не выступил вперёд и не выхватил кинжал из его руки. Он слишком удивился, чтобы сопротивляться, а толло чернокожих внезапно затихло. Сантьяго, конечно, заметил мою белокожую руку, но был настолько потрясён, что потерял дар речи. Двигаясь со всей возможной быстротой, я перерезал путы Гордона и помог ему подняться. Затем Сантьяго с пронзительным криком бросился на меня, но тут же, все еще крича, кубарем полетел вниз стёкали, а в груди его по самому рукоятку утонул его же собственный кинжал. Точно черные пантеры в лунном свете, и дела кинулись на нас с ревом и визгом, перескакивая ступени тёкали. Заблестели ножи, засверкали белки глаз. Я сорвал с себя маску и балахон и ответил на изумленное восклицание Гордона неистовым хохотом. Сначала я надеялся, что маскировка поможет мне благополучно вывести друга и спастись самому, но теперь я был рад умереть на месте рядом с Гордоном. Гордон отодрал от алтаря какое-то громоздкое украшение и замахнулся им, когда нападающие приблизились. С минуту мы удерживали их на расстоянии, затем они черной волной нахлынули на нас. Это была моя Волгалла. Ножи кололи меня, Дубинки колотили, но я только смеялся и работал кулаками, точно молотом, разбивая плоти кости. Я видел, как поднимается и опускается грубое оружие Гордона, при этом каждый раз валился с ног человек. Черепа трещали, кровь брызгала во все стороны, и темная ярость бушевала во мне. Кошмарные физиономии сливались в одно окружающее кольцо. Я падал на колени, опять поднимался, и черные лица отступали перед моими ударами. Мне почудился в бескрайнем багровом тумане знакомый отвратительный голос. Он звал все громче, он командовал. Гордына оттеснили от меня, но, судя по воплям, схватка продолжалась. В небе метались звезды. Адское возбуждение не покидало меня, и я наслаждался приливами ярости, пока не рухнул в еще более темную бездну.